«Слава тридцатая. Интерлюдия 26 шестая. Беседы двух женщин в самолёте». «Что вы всё о самолётах да о самолётах? С поездами тоже аварии бывают. Вот шёл как-то поезд, а в него самолёт врезался». Маршал авиации Евгений Яковлевич Савицкий ненавидел тревоги. Он ненавидел их в войну, но тогда, по крайней мере, успел кое-как к ним претерпеться. Куда хуже, он стал относиться к ним в послевоенное время». И с ростом в должностях каждая ЧП вызывало у него всё большее нервное напряжение. Год назад заместители командующего войсками ПВО СССР вытряхнули среди ночи из постели. Угроза приближалась с самого противного и болезненного направления. Неопознанный самолёт рвался со стороны Северной Америки к Чукотке. Куда он прёт? К базе баллистических ракет у «Анадыря»? Не стало спокойнее, и когда обнаружилось, что это не провокация вероятного противника, а личная одессилия банды каких-то сумасшедших стариков, такое напряжение быстро не спадает. А ведь успели уже поставить на уши весь Дальний Восток. В те же дни дочь Светка впервые участвовала в международных соревнованиях по пилотажному спорту. И хоть в ней маршал был уверен, как в себе, но все равно нервы. А когда Светлана вернулась с кучей медалей и услышала от отца эту историю, потребовало немедленно познакомить ее с русскими героями воздуха. Евгений Яковлевич с большим удовольствием вытряс бы душу из одного-двоих престарелых хулиганов, прибавивших его голове столько седых волос. Но такая уж в семье сложилась традиция. Светлане никогда и ни в чем не было отказа, и родители ни в малейшей степени не пытались на нее повлиять. Какая-нибудь другая девушка могла бы удариться во все тяжкие, приняться гулять, заставить отца и мать краснеть и выручать себя из разных некрасивых ситуаций. Не такова была Света Савицкая. С самого детства она мечтала только о небе. И отец, выросший беспризорником и никогда не знавший запретов и понуканий, не препятствовал дочери, когда та записалась в школу ДСАФ, не требовал дневник как должное воспринял известие, что девушка закончила школу на одни пятерки, поступила в МАИ и одновременно была зачислена в сборную Союза. Все сама. Если бы он хоть как-то попробовал ей помочь, скорее всего, дочери бы у него 100 той минуты не стало. Характер. И ведь даже не сказать с гордостью, что воспитал такой. Сама себя воспитала. И вот настал день, которого в душе побаиваются даже маршалы. Дочь привезла в дом жениха. Бравый военный, капитан, кавалер ордена, имеет прямое отношение к авиации, известен всей стране, мечта, а не жених, не правда ли? Вот только жениха звали Михаил Михайлович Струков. И было ему, немного много ни мало, 85 лет. «А что, Женечка, не ты ли запрещал запрещать Свете? Не ты ли своим примером научил ее делать только то, что она считает правильным, и ни с кем этого никогда не согласовывать, кроме непосредственного командира. такой Такуйми же теперь, дорогой, ты больше не командир. Дочери нашей двадцать один год». Ядовито выговаривала маршалу жена Лидия Павловна. «Да что ж вы, бабы, сговорились?» Бушевал на кухне просторной маршальской квартиры Савицкий, давясь папиросным дымом и яростно скребя обширную раннюю лысину. Ему было пятьдесят восемь. Кандидат в зитья еще за два года до его рождения получил диплом инженера. «Михал михайлович настоящий герой. Уж ты-то должен это понимать, как никто». «Боже мой, Лида, я разве спорю? Да развлечь об этом!» а о чем же? Что тебе не нравится?» «Он старше моего отца, а я уже сам старик». «Это ты намекаешь, что я старуха? Ну, знаешь ли, сейчас как тряпкой по голове получишь. У него-то, между прочим сказать, выправка получше, чем у всех твоих кабинетных пузанов». А какая у него голова? Не ты ли мне рассказывал, что он в мапе новую тему взял и ведет быстрее, чем иные конструкторы на полвека моложе? Не он ли за полгода новую модель на испытания вывел? И сам за штурвал рвется? Да он же... Что? Он же? У него младшему сыну пять лет, если ты об этом. Опять сравни со своими сослуживцами. Половина и в твои годы уже забыла, как эта штука выглядит, потому что без зеркала ее не найти. о Не вой! Иди к детям, они тебя ждут. Детям, хоть не издевайся. Вот старый черт, тебя успел очаровать. Мне уже подозревать недоброе или... Вот теперь ты точно договорился, Савицкий. Снимай потный китель, придурок. Я парадный почистила. Маршал называется. Перед зятем хочешь выглядеть как волхолаг? И не думай, что тема закрыта. Вечером мы еще поговорим о твоих безобразных выдумках. Событие двадцать пятое. Скорей бы добро победило. Надоело в подполье сидеть. В секс-шоп заходит дедок и обращается к продавщице. «Доченька, я недоволен своей ношенной жизнью и итогами холодной войны и перестройки. У вас есть надувной Горбачев?» А на следующий день было назначено заседание политбюро. Вопросов много накопилось. Петр прихромал чуть раньше, боялся, что опоздает из-за ноги, а получилось наоборот. Сидел в зале с длинным столом, и как-то нехорошо на душе было. Тоска какая-то. С чего бы? Все вроде потихоньку налаживается. Практически распределили беженцев. Сейчас вся республика превратилась в огромную стройку. На своих не сильно надеясь, Тишков через Косыгина заказал Финляндии тысячу сборных счетовых домиков. Пусть и капля в море, если рассчитывать на 700 тысяч человек, но больше финны быстро сделать не могли, а потом и не нужно будет. Да и дорого, если честно. С Китаем замирились. США сидят у себя и думают, не вернуться ли к доктрине Монро. Уж больно дорого им последний выход света вошелся. Можно рынки и без колоссальных человеческих и материальных жертв завоевывать. Ну, это они так думают. Задавим потихоньку. Нужно только уговорить Аксакалов сместить приоритеты. Прекратить наращивать вооружение такими темпами. Нацелиться надо на товары народного потребления начинать выходить на международный рынок не только с автоматами АК и тракторами дешевле себестоимости, но и с джинсами. Если хлопок не весь переводить на порох бездымной то ведь, мама не горюй, сколько можно штанов сделать?» Началось заседание обыденно. Косыгин доложила о результатах переговоров с КНР, ну или пока с Линьбяу. А вот потом... «Пётр Миронович, а вы не объясните, что это за история с перевозкой этих четырёх семей из Калифорнии?» «Уж больно много шума, и какие-то чрезмерные сил затрачены!» Оторвался от записок Ценёв и стал разглядывать переносицу Петра. «Считайте это третьим философским самолётом». «А чего сказать?» «Мелкие служащие, чуть не слесаря, и три международных скандала». Поддержал КГБшника Шелепин. «А почему бы и не сейчас?» Решил Пётр. «Всё равно придётся. Дело в том, что эти дети изобретут компьютер, который перевернёт в мире всё. Начинается новая эра. И лучше пусть они попробуют это сделать у нас, чем там. Пусть на чуть-чуть ускорим у себя, и пусть на тот же чуть-чуть затормозим у них. Чем чёрт не шутит, может, и выиграем гонку технологий, а с ней и холодную войну. — А как вы, Пётр Миронович, узнали, что это дети каким-то коп... коп, коп кроп, компьютерщиками станут? Опять уставился в переносицу Ценёв. — Нет, теперь все десять человек уставились. — Очень просто. Я из будущего. «Откуда?» — Шелепин привстал. «Не знаю, как это произошло, но 3 января 1967 года мое сознание, а я не Петр Тишков, а Петр Штелли из 2018-го, переместилось в тело первого секретаря краснотуринского горкома КПСС. Там я погиб 3 января 2018-го». «Шуткуешь?» — набычился Ценев. «Нет, так и было. Вы ведь получали письма от Якова Сталина. Я описал «И я знаю, что со страной и со всем миром произойдет за эти пятьдесят лет». Шелепин криво усмехнулся и то ли поверил, то ли решил поддержать шутку. «И как там СССР в 2018-м?» «А никак. Нету такой страны в будущем. Развалится она через двадцать лет, на двадцать кусочков. РСФСР останется, а остальные все отделятся, и сплошные гражданские войны с конфликтами». «Ты ври! Да не завирайся!» — повысил голос генсек. Как такое возможно? Просто все. Вот вы, нашу страну, товарищи, взяли и профукали. Хотя нет, взяли и просрали. Эпилог первый. Пройдя сегодня по улицам города, понял я, что брусчатку у нас именно ложат. По узкому тротуару навстречу идет женщина. Уступаю. Я влево, и она влево. Я вправо, она туда же. И так несколько раз, пока не разминулись. Слышу за спиной. «Мужчина, а давайте еще потанцуем». «А можно ли заказать погоду?» «Это к Ефремову. У него в туманности Андромеды? Или это у Снегова люди как боги?» «К фантастам, в общем. Тут никто не заказывал. Само получилось. Второе бабье лето. Ноябрь, а снег еще не выпал, и яркий солнечный день нарисовался. Как обычно, на празднике на Урале белые мухи пролетали, но пожалели их на небесах». Мало сопанули, а следом пришли солнышко и тёплый ветер из Казахстана. «Из Алматы!» — напомнила о себе. К ноябрьским город вылезали, а после демонстрации дворники прошлись по центральным улицам. Шарики лопнутые, цветочки бумажные отлетевшие и прочий праздничный мусор подобрали. За дворниками подоспели поливальные машины и окончательный лоск навели. «Чистота!» Со стороны дворца металлургов от гостиницы «Турья» По улице Ленина шли двое. Ну, шли... не тот глагол. Двигались. Один грузный и пожилой сидел в импортном, навороченном инвалидном кресле с моторчиком, а сзади, толкая эту колесницу по причине отключенного мотора, топал второй, высокий, не старый еще. Человек в коляске вертел головой и изредка кхекал, увидев что-нибудь интересное. Он был одет очень прилично, подстать к коляске. На мужчине была пуховая светло-серая куртка. Белые полоски на рукавах сообщали всем встречным и поперечным, что это продукция фирмы «Адидас». Лукавила куртка с полосками. Делали её немцы, тут без базара. А вот немцы-то не те. Продукция Павлодарской швейной фабрики «Адибас». И даже дизайн-то не ФРГшные немцы разрабатывали, а мастерская Димки Габанова на Кузнецком мосту. Но и сами «Адидасовцы» такие куртки тоже точали, по лицензии. Только у тех, конечно, три сплошные полоски они две, и одна в середине шеврончиками. Меняется мир. Встает на ноги. Под курткой был, в комплект к ней сшитый, утепленный спортивный костюм. Имелись и кроссовки. Эти уже с такими полосками, как положено, но тоже серые. И они сшиты в Павлодаре. На этот раз на полноценном совместном предприятии с немцами-заграничными. Выбивался из слитного образа преуспевающего бюргера-бизнесмена на заслуженном отдыхе головной убор. Прям глаза резал. Это была шляпа. По тем временам обычное зрелище. Половина мужчин в СССР их таскала. Но к спортивному-то костюму кепка или вязаная шапочка смотрелась бы куда как уместнее. А тут мягкая, фетровая, с лихо заломленными полями и перышком шляпа альпийского егеря. Чудно. Может, и не выбивалась из образа, а даже по-своему подчеркивала. «Ну уж, что необычно, не поспоришь». Как уже говорилось, катил коляску, почти не прилагая к этому усилий, не старый высокий мужчина, тоже наряженный в непривычные для небольшого уральского города в 1969 году вещи. На нем был длинный светло-бежевый плащ из очень качественной ткани, на тонкой синтепоновой подкладке. Под ним виднелись голубые джинсы, а завершали облик ботинки-казачки с острыми носами на основательном каблуке. Из-за них, а еще светлой, из того же материала, что и плащ, фуражки восьмиклинки человек выглядел уж совсем высоким. По крайней мере, встречные в основном здоровались, задрав вверх голову. Парочку никто с боков не охранял, как, впрочем, и спереди, и сзади. Везет себе человек больного и везет. Понятно, что на самом деле и впереди девяточки шастали, обыскивая цепким взглядом прохожих, и позади топтали свежевымытый краснотуринский асфальт. И на крышах где-то кадры Лехта и Федька со снайперскими винтовками затаились. Кадри и Петру аппараты Елизарова сняли неделю назад. Есть в жизни счастье. «Леонид Ильич, сейчас на площадь выкатимся. Поймете, почему Краснотуринск маленьким Ленинградом называют?» «Так, останови, Петро. Сто метров сам пройду. Не совсем быть овощ, как Никита. Вот у той скамеечки и встанете». Пётр чуть развернул коляску, чтобы подъехала к красивой лавочке чугунного литья. Модель у Касли позаимствовали, а ЛМЦ Богословского завода изготовил сотню штук и подарил городу. «И дерево-сиденье красивое. Это уж от ИТК привет». эти твою!» Парочка миновала техникум и вышла на огромную площадь, окружённую с северной стороны тремя полукруглыми зданиями. Точно как в Ленинграде на Дворцовой. Ну, коней не хватает и не торчит ангел на высоченной колонне. Зимний поделен пополам и раздвинут, а внизу к Турье спускаются эстакадами клумбы и фонтаны Бульвара Мира. Вместо ангела на высоком постаменте скучает памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ульянову Ленину. «Брусчатку в этом году положили. До того асфальт был. Не тот эффект. Нанял я итальянских мастеров, и они вот сбацали. В СССР не нашлось специалистов». Так я этих всех перекупил еще на год. И три школы открыл. Пусть умения передают. Кругами выложили. Красиво. Правда, как в Ленинграде. Да лучше даже. Вон простор какой. Хороший архитектор был. Не замкнул площадь зимнем Понял ошибку предшественников. Наверное, ленинградцы в войну строили эвакуированные. Летом, как в алмате ате катки с цветущими розами вон по бульвару выставляют. И здесь, по улице Ленина. «Красиво, наверное. Три года летом не был». «Петро, там начальников этих у памятника убрать можно? Не <как> хочу ни с кем общаться!» Пробурчал Брежнев, отвлекаясь от красот бульвара. «Тот самый Ельцин, о котором я вам рассказывал, тоже стоит». «Да ну, тогда пойдем, охота в глаза посмотреть засранцу». «Леонид Ильич, он ведь пока не сделал ничего плохого. Наоборот, он какой красавец город строит». Романов нарадоваться не может. не руководитель, бульдозер. По двадцать часов в день работает. И пить бросил. Теннисную секцию в Краснотуринске организовал. На все время не хватает. Просто был не на своем месте. Это, что же, и плюнуть в его зянки нельзя, — изобразил огорчение почетный член ЦК КПСС. Плюнуть можно, только ведь он не поймет, за что. Мотнул головой, пряча улыбку Тишков. «Ладно, пойдём хоть посмотрим на царя Бориса». Медленным шагом больного человека, опираясь на руку Петра, Брежнев двинулся через площадь. «Смотри, а тут уж очень ровные камни лежат», — указал он под ноги. «Конечно, Борис Николаевич не дурак оказался. Не принял у макаронников, заставил переделывать. Тут, говорит, мамаши наши с колясками гуляют. Ребёночка растрясём, разбудим. перекладывайте чтоб как автобан было». Точно. Помню, как в Кремле Крем... <смех> отъезжать. Вечно на брусчатке трясёт. Можно, оказывается, бестряцки. А мы вот весной дадим команду ученикам итальянских камещиков. Пускай посмотрят и исправят. Будет им экзамен. Правильно. Ну, показывай, который тут царь Бориса.